На ногах моих висели куски липкой глины, и весь я был в грязи, когда вышел из лесу. Вероятно, мне приходилось перепрыгивать через ручей, но обстоятельства этого я не помню. Словно меня сильно избили палками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным. Нужно было отправиться в графскую усадьбу, сесть на зорьку и ехать. Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы. Дорога моя лежала по берегу озера. Водяное чудовище уже начинало реветь свою вечернюю песню. Высокие волны с белыми гребнями покрывали всю громадную поверхность. В воздухе стоял гул и рокот. Холодный сырой ветер пронизывал меня до костей. Слева было сердитое озеро, а справа несся монотонный шум сурового леса. Я чувствовал себя с природы один на один, как на очные ставки. Казалось, весь ее гнев, весь этот шум были для одной только моей головы. При других обстоятельствах я, быть может, ощутил бы робость, но теперь я едва замечал окружавших меня великанов. Что гнев природы был в сравнении с той бурей, которая кипела во мне? Придя домой, я, не раздеваясь, повалился в постель. «Опять бесстыжие глаза в озере в одеже купался», — заворчал поликарп, стаскивая с меня мокрую и грязную одежу. «Опять наказание мое. Еще тоже благородный, образованный, а хуже всякого трубочиста. Не знаю, чему там в университете вас учили». Я, не вынося ни человеческого голоса, ни лица, хотел крикнуть на поликарпа, чтобы он оставил меня в покое, но слово мое застряло в горле. Язык был так же обессилен и изнеможен, как и все тело. Как это ни мучительно было, но пришлось позволить поликарпу стащить с меня все, даже измокшее нижнее белье. И хоть бы повернулся, ворчал мой слуга, ворочая меня сбоку бок, как маленькую куклу. Завтра же расчет, не не -ни, ни за какие деньги, будет с меня дурака, чтобы мне провалиться, ежели останусь. Свежее теплое белье не согрело и не успокоило меня. Я дрожал и от гнева, и от страха до того сильно, что у меня стучали зубы. Страх был необъяснимый. Не пугали меня ни привидения, ни выходцы из могил, ни даже портрет моего предшественника Поспелого, висевший над моей головой. Он не спускал с меня своих безжизненных глаз и, казалось, мигало ими, но меня немало не коробило, когда я глядел на него». Будущее мое было непрозрачно, но все-таки можно было с большей вероятностью сказать, что мне ничто не угрожает, что черных туч вблизи нет. Смерть не скоро, болезни мне были не страшны, личным несчастьем я не придавал значения. Чего же я боялся и от чего стучали мои зубы. Не был мне понятен и мой гнев. Тайна графа не могла разозлить меня так сильно. Мне не было дела ни до графа, ни до его женитьбы, которую он скрыл от меня. Остается объяснить тогдашнее состояние моей души нервным расстройством и утомлением. Иное объяснение мне не под силу. По уходе поликарпа я укрылся с головой, намереваясь уснуть. Было темно и тихо. Беспокойно ворочался в своей клетке попугай, да доносилось мерное постукивание стенных часов из поликарповой комнаты. Во всем же остальном царили мир и тишина.